Эпилог. Земля. 6 месяцев спустя. Реджи Синак встречал рассвет на крыльце своего любимого загородного дома. Закутавшись в старенький плед с чашкой ароматного кофе в руках, он вглядывался в кроны деревьев туда, где по стволу громадного дуба Беззаботно карабкался красноголовый дятел. Утро хоть и выдалось свежим, все же радовало взор синевой неба и звонкостью первых лучей солнца. Хлесткую барабанную дробь, разносящуюся по округе из-под острова клюва дятла, густо разбавляло звонкое птичье многоголосье. Стояла ранняя весна — Сходил последний снег, на деревьях набухали почки, природа оживала на глазах. Реджи испытывал сейчас острое чувство дейжавю. Казалось, еще совсем недавно он стоял на этом самом месте и думал о том, что миру пришел конец. А нет, с тех пор прошло уже почти восемь лет. Тогда проблемы, связанные с появлением ваеров и начатой людьми гонкой вооружений, казались сенаку нерешаемыми. Теперь же, когда один кризис миновал, а следующий еще не наступил, ему представлялось, что так было всегда. Всегда был он, всегда был этот дом, этот плед и этот чертов дятел. Как же легко человек привыкает к хорошему, как же быстро он привыкает к плохому. За спиной Реджи скрипнула дверь. За ней половица. Сладко запахло корицей. Он ощутил тепло позади себя. — Как думаешь, — спросила Дарья, — она еще вернется к нам? — Нет. — А когда прилетят они, мы будем готовы? — Мы уже готовы. — Благодаря ей? — Благодаря ей. — Пойдем поваляемся. Реджи улыбнулся. А чего вставал то холодно без тебя ну тогда пошли согрею вас обоих конец книги евгений ильичё последний контакт книгу читал сергей дедок буквлап24 год